Тамара Ковалева, по мужу Заботина ненавидела своего брата Лодика. На самом деле его звали Володя, Владимира, но детское прозвище Лодик почему-то прилепилось к нему намертво. Вообще-то правильнее было бы называть его Лодищем из-за достаточно высокого роста и необъятной толщины. Именно по причине своей необъятности Он уже давно не выходил не только за пределы квартиры, но даже из собственной комнаты. Профессия экономиста позволяла ему работать дома, общаясь с работодателем с помощью электронной почты. Толстым Лодиг был всегда. Домашние очень охотно объясняли всем желающим, что у него нарушен обмен веществ. Сам Лодиг тоже в этом не сомневался. Тамара же была уверена, что обмен веществ нарушился бы у любого, кто точно так же, как брат, ел бы в три горла уже с детсадовского возраста. Мать наливала сыну супу по самый золотистый ободок в такую же глубокую тарелку, как отцу. Пока Тома с трудом одолевала одну котлету или сосиску, Ее младший брат Лодик за это же самое время успевал съесть и три. В детстве он постоянно что-то жевал: то горбушку хлеба, то кусок колбасы, то яйцо сваренное вкрутую, то прямо из своей объемистой горсти присланные из деревни сушеные яблоки. В школе на переменах, когда одноклассники под бдительным надзором строгих советских учителей изыскивали любую возможность побегать по коридорам Лодик сосредоточенно наворачивал принесенные из дома бутерброды чтобы никто не просил откусить или что еще хуже не отнял Лодик прятался в разных потаенных местах школы пока не нашел абсолютно надежное убежище в углу рекреации второго этажа школы бюста Владимира Ильича Ленина покоился на поставленном на попа прямоугольном фанерном ящике, красиво задрепированном куском красной ткани. Однажды, пытаясь скрыться от первого хулигана из школы, восьмиклассника Вана Сидорчука, Лодик пробрался в угол за Лениным и был счастлив обнаружить, что постамент Владимира Ильича Полой Мальчик отсидел внутри задрапированного ящика всю перемену, и никто его не нашел. Даже хулиган не мог ожидать от маменького сынка и почти отличника Лодика Ковалёва подобного кощунства. Лодик же не видел в своих действиях никакого святотатства. Дедушка Ленин, судя по тому, что написано в детских книжках, был добрым. А потому охотно позволил бы спрятаться в недрах собственного пьедестала, особенно от таких мальчиков, как Ваван, которые плохо учатся, совершенно не занимаются общественной работой и даже не собирают металлолом и макулатуру. Но время шло. Лодик рос и толстел, а фанерный ящик, одетый в яркий кумач, оставался стройнее неизменных размеров. И однажды случилось то, что должно было случиться. На одной из школьных перемен Лодик забрался в льняницкий ящик для поедания очередного сытного бутерброда с докторской колбасой, где и провел время с большой для себя пользой. Вылезти же обратно изрядно растолтевший мальчик не смог. Пыхтя и сопя, он ворочался в своем убежище раскачивая его до тех пор, пока гипсовый бюст дедушки Ленина не рухнул на пол, разбившись на крупные омерзительные осколки. Тамара потом с ужасом вспоминала, как уборщица тётя Зина складывала в свое ведро, отдельно взятые гипсовые глаза, нос с верхней губой, нижнюю губу с острой бородкой под нею, и особенно страшный по причине малой поврежденности круглый ленинский затылок застрявшего в ящике лодика собственноручно совместными усилиями вытаскивали завуч школы Генриета Аркадьевна и директор Иван Степанович кабинеты которых находились как раз напротив бюста вождя пролетариата а потому они первыми выскочили на шоу тамара слышала Как вечером того же дня родители разговаривали о том, что с Лодиком надо что-то делать. Она, правда, считала, что брата следует просто посадить на голодный паек, и все образуется. Но мама почему-то убеждала отца, что сына стоит перевести в другую школу. В конце концов Лодик был действительно переведён в школу в соседнем районе. Куда ему приходилось топать своими толстыми ногами лишних два квартала. А ходил он все хуже и хуже. На ногах, которые немея верно тёрлись друг от друга своими жировыми отложениями, возникали плохо заживающие раны. Ожиренье, в котором уже никто не сомневался, хотя продолжали стыдливо называть нарушением обмена веществ. В советские времена практически не лечили, приписывая всем одно и то же строгую низкокалорийную диету. Это назначение было для Лодика страшнее самой болезненной медицинской процедуры. Он не мог есть мало. Есть он хотел всегда и продолжал есть, несмотря на то, что объем талии уже превосходил пределы разумного к незамысловатым прозвищам типа жиртрёст и мясокомбинат он привык до такой степени что они его давно не обижали Зовут же одного из одноклассников жабой а он ничего живет себе и в ус не дует разумеется не могло быть и речи о том чтобы у разжиревшего добегимутоподобного состояния молодого человека Возникла какая-нибудь романтическая привязанность. Впрочем, у него она, конечно, возникнуть могла, только ни одна из девушек никогда не стала бы записывать в герой своего романа Владимира Ковалева, на которого неприятно смотреть. Дружеских привязанностей у лодыга тоже не было, он все время бывал один, сам по себе, со своими вечными бутербродами. То, что Лодик выглядит не лучшим образом, нравится Тамаре, разумеется, не могло. Утешало то, что он младше ее на пять лет, а потому отсутствие у него друзей ее не волновало. Вот если бы брат был на пять лет старше, тогда это могло бы принести некоторое огорчение. Кто-нибудь из друзей старшего брата вполне мог бы стать предметом обожания Тамары. Но товарищем младшего не интересовали, в принципе. Пока родители были живы, Тамара по разным причинам не удалось устроить свою личную жизнь. Когда ей исполнилось 26, неожиданно от сердечного приступа умер отец, который до этого вообще никогда ничем не болел и ни на что не жаловался. Очень скоро вслед за ним ушла и мама. Поговаривали, что она умерла от тоски по мужу, которого очень любила. Тамара находила это справедливым. Немного оправившись от похоронных переживаний, она вдруг осознала, что по сути дела является уже самой настоящей старой девой, не имеющей никаких привязанностей и отягощенной заботой о младшем брате висящим на ней во всех смыслах тяжкой многопудовой гири. Лодик, в уме которому никто не отказывал, умудрился заочно окончить финансово-экономический институт, но на службу устроиться не мог, поскольку в перестроечные времена работу на дому было практически не найти. Да он особенно и не старался. Ему казалось вполне комфортно проводить целые дни у телевизора, или за книгами. Благо родители оставили детям в наследство очень хорошую библиотеку. Тамара выбивалась из сил, чтобы прокормить себя и невероятно прожорливого брата. Но логика это нисколько не тревожила. Он настолько привык, что о нем постоянно кто-то заботится, что усилия Тамары не замечал, принимая их как должное. Поскольку родители приказали долго жить старшая сестра с его точки зрения просто обязана была перенять у них эстафету заботы и продолжать обеспечивать брату приличное существование но очень скоро будто в награду запережитое, пережитое Тамаре встретился человек которого она полюбила со всем пылом и сосковавшийся по романтическим чувствам души Николай Заботин был телефонным мастером, которого однажды вызвали для устранения неисправности в аппарате. После того, как Николай сделал для их телефона все, что мог, Тамара предложила ему выпить чай с блинчиками. Она напекла их для Лодика, который изводил ее просьбами о них целую неделю. Тамара пыталась убедить брата, что мучное ему особенно вредно. Но потом поняла, что лучше накормить его блинами, нежели слушать каждый день, как Лодик ноет и конючит, будто неразумное дитя. Николай за разговором, который в нужное русло умело направляла Тамара, съел почти все блинчики. А когда понял, сколько умял, рассмеялся и заявил, что теперь является тамариным должником. А потому в удобный для нее день приглашают в кафе Ласточка, где всегда есть неплохой выбор пирожных. Так и завязалось знакомство, которое очень быстро перешло в ту стадию, когда двум влюбленным необходима крыша над головой. Николай сразу дал понять Тамаре, что намерения у него самые серьезные, Но загвоздка в том, что плохо сжил площадью. Поскольку он живет вместе с родителями и семьей брата в малогабаритной двушке, Тамару это его заявление нисколько не смутило, так как она хоть и жила тоже в двухкомнатной квартире, но с большими светлыми помещениями, и только вдвоём с братом. Одна комната в 23 метра с и была полностью в ее владении. К тому времени Николай так еще и не познакомился с тамариным братом. Поскольку тот во время его приходов к княвести никогда не выходил, новоиспечённый жених видел в этом самое благородное проявление особо деликатной натуры Владимира и был уверен, что без труда поладит с ним. Чтобы два нормальных мужика да и не договорились между собой, такого и быть не может. Тамара и Николай решили не устраивать пышную свадьбу. Расписались в районном ЗАГСе и скромно отметили бракосочетание в том же кафе Ласточка с самыми близкими людьми. Лотик на свадьбе не был. Тамара объяснила это немногочисленным гостям его крайним нездоровьем. Учитывая, что здоровым болезненного, ожиревшего брата назвать нельзя, выходило, что она почти не покривила душой. Когда молодые отгуляв кафе Явились в квартиру Тамары для законного совместного проживания больной Лодик вывалил свое дико тучное тело в коридор, чтобы встретить новобрачных. Мало сказать, что явлением брата жены Николай был потрясён. Он совершенно растерялся, поскольку никогда в жизни не видел такого толстого человека, разве что на картинках в журналах. Он тут же уверил себе: что не в толщине дело, что ее, эту самую толщину можно и простить человеку за хороший, покладистый характер, самые лучшие черты которого Владимир проявил, пока он Николай ходил в женихах. Но тот, кого муж сестры уже готов был полюбить от всего сердца, вдруг высоким, бабьим голосом заявил, что требует чтобы всякие мужья не вздумали считать себя хозяевами в квартире его родителей. Сразу после этого он спиной не без труда пропихнулся обратно в свою комнату, демонстративно хлопнув дверью. Тамара тут же махнула вслед ему рукой, сказав Николаю: "Не обращай внимания" и потянула молодого мужа в свою комнату, пребывание в которой сулило ему столько приятного. Что он тут же забыл про недовольного толстяка. Каково же было удивление Николая, когда в самый интимный момент дверь в комнату открылась, послышался щелчок выключателя, и помещение озарила люстра аж в пять рожков. Не сообразив даже как-то прикрыться, Николай оторвался от жены и уставился на дверь, весь проем, который заполнила человеческая туша. Туше, имевшая наверху два небольших, но зорких глаза, внимательно осмотрела открывшийся вид, никак не выразила своего удовольствия или напротив, от увиденного, открыла рот и произнесла: "С точки зрения Николая, праздновавшего первую брачную ночь, совершенную чушь. Томка, я есть хочу." Тамара, кое-как прикрыв самое сокровенное хвостом одеяло, крикнула: "Совсем с ума сошел, лодик, медленно выйди вон". И не подумаю, спокойно проговорил тот, которого, к удивлению Николая, странно называли логика. Протиснулся в двери и уселся на стул прямо напротив молодоженов. Стул по-стариковски крякнул но всё же выдержал непомерную тяжесть тела, которая подошедшим тестом сползала с его сиденья. Вы тонко натрескались на своей свадьбе, а мне ты -то оставила только несколько сосисок и макароны. Я их съел давно. Так поди и сделай себе. Ну, я не знаю, яичницу, что ли? раздраженно ответила ему Тамара. — Яичницы мало. Я уже часа три как голодный. Ну и что? А ничего. Ты должна обо мне позаботиться. Я тебе не чужой. Послушай, братец. Николай решил назвать этого логика нейтрально. Братец не в том смысле, что он Тамарин брат, а просто употребив это слово, всего лишь как довольно распространенное обращение. К молодому человеку мужского пола. Я вам не братец, визгливо выкрикнул Лодик. И опять, как ни в чем не бывало, обратился к Тамаре. Давай, Томка, по-быстрому, а то уже совсем сил нет терпеть. Пошёл вон, не менее визгливо отозвалась Тамара. Николай с неудовольствием отметил, как похоже интонировали брат и сестра. Потом спустил ноги с дивана, натянул брюки от свадебного костюма прямо на голое тело, встал перед лодиком во весь свой немаленький рост. И стараясь не выходить из себя, сказал, особенно выделив голосом все то же слово: "Братец. Тебе, братец, лучше уйти отсюда. Здесь, понимаешь ли, обосновалась семья, ячейка, так сказать, общество». И ты не имеешь никакого права нарушать неприкосновенность нашей частной жизни. Лодик посмотрел на Николая взглядом олигофрена, каковым вовсе не являлся, и опять обратился к сестре. Ну, Томка, сколько можно тебя просить? Тамара некрасиво взвыла, а Николай подскочил к ее брату и попытался взять его, что называется, за грудки чтобы вышвырнуть из комнаты, но потерпел полная фиаско. грудки э, конечно, нашлись, взяться было за что, но оторвать тушу Лодика от стула оказалось невозможным. Сам Лодик во время позорных поток муженька сестрицы даже не удостоил его взгляда. Уже совершенно разъяренный Николай, размахнувшись С большим наслаждением стукнул колоколом по этим самым грудкам. Но тоже, похоже, без всякого успеха. Кулак глухо откнулся в нечто неприятно мучнистой консистенции, живо напоминавшие заботину муляжи, на которых в армии они отрабатывали надевание противогазов на головы гражданскому населению, пострадавшему от воздействия отравляющих веществ. Как на бесчувственные мулижи, никакие овы не могли подействовать, так и на логика воздействие почти железного кулака Николая не произвело особого впечатления. Жировые отложения легко нейтрализовали удар. Не связывайся с ним, Коля, сказала подошедшая к ним Тамара. Уже одетая в халат. Лучше я сделаю ему поесть, чтобы отстал. Конечно, на следующий же день Заботин врезал в дверь тамариной комнаты французский замок. Открыть его Лодик не мог, но по-прежнему позволял себе ломиться к молодоженам с требованием еды в любое время дня и ночи. Он стучал в дверь то кулаками, то ногами и самым противным голосом требовал поесть. Сколько бы еды сестра не оставляла ему, как раз на такие случаи. Тамара пыталась проводить с ним воспитательные беседы, но каждый раз при упоминании Николая и законного брака с ним, лицо логика принимало то самое алегофреническое выражение, которое в первый день знакомства с братом жены так поразило Заботина. "Если он не полный придурок, каким прикидываться?" сказал однажды жене Николай. "Это означает Что он просто хочет выкурить меня отсюда, как зловредную осу? Ну потерпи, Коля, взмолилась Тамара. Он привыкнет к тебе, вот увидишь. Этот, Николай с самым саркастическим выражением лица указал на стену, за которой находилась комната Лодика. Этот трутень вовсе не собирается ко мне привыкать. Он привык, чтоб ты на него работала как бы трачка подёнщица и уступать тебя мне он не собирается ни за какие ковришки. ну что же делать-то не могу же я его выставить из квартиры он здесь прописан в конце концов откуда я знаю что делать но ты дождешься, что я его как-нибудь прирежу хотя черт его знает может он бессмертен Ну что ты такое говоришь, Коля? почти прорыдала Тамара. Николай походил по комнате, то сжимая, то разжимая кулаки, которые никак не могли ему приготовиться к борьбе с братом жены. А потом подсел к Тамаре на диван и предложил: Слушай, Тамусик, а давай разменяем квартиру на две комнаты в разных районах, и пусть твой братец поживёт-ка один. Коля, Тамара даже перестала всхлипывать. Во-первых, лодик один не выживет. Он совершенно не знает жизни. Он несколько лет не выходил из квартиры даже на лестницу. Он даже не знает, где купить хлеба и сколько он сейчас стоит. И потом, отдельная квартира и это все же квартира. Ты представь, как жить в коммуналке, когда у нас с тобой появятся дети? Стирка пеленок, купание, и все это в местах общего пользования, где полная антисанитария. Да? Почему обязательно антисанитария? Между прочим, наши родители много лет прожили в коммуналках и ничего. Как-то нас вырастили, и на антисанитарию не жаловались. А твоему логику полезно наконец узнать, где хлеб продается и сколько стоит. Николай хотел к своей речи присовокупить какое-нибудь крепкое словцо, но вдруг понял, что чуть не пропустил нечто интересное. Он обнял жену, прижал к себе и интимно дыша ей в ухо спросил: "А что томузь? Ты уже того, да?" Тамара скинула на мужа непонимающие глаза, но тут же сообразила, что он имеет в виду. Нет, еще нет, смущенно ответила она. Но это же когда-нибудь случится, ты же понимаешь? Эх, жаль, что еще нет, протянул Николай и добавил. Но, с другой стороны, можно еще поработать над этим вопросом, а как ты считаешь? Можно прямо сейчас. Энни поработали, и даже Лодик в тот момент к ним не ломился. Но работа супружеской пары успехом в тот день не увенчалась. Собственно говоря, успехом она так и не увенчалась вообще. За полугодие совместно прожитой, с заботином жизни Тамара почему-то не смогла забеременеть, хотя врачи убеждали, что все у них с мужем нормально. Говорили, что такое бывает. Нет, нет детей, а потом вдруг раз получите, распишитесь. А потому не стоит гнать лошадей, надо просто еще подождать. Заботин ребенка не дождался. Его отношения с Лодиком накалились до такой степени, что он стал плохо спать и выглядел будто тяжелобольной. Лодик же наоборот чувствовал себя очень неплохо. Его мучнистое, желтоватое лицо даже слегка порозовело, чего ранее никогда не наблюдалось. Этот гад высасывает из меня жизнь, жаловался жене Николай. Ты только посмотри, на кого я стал похож. Он показывал Тамаре, как болтаются на нем брюки. А он только пухнет, как на дрожжах. Скоро в двери пролезать не будет, и тебе придется не только еду ему в комнату подавать, но и сортир прямо там устраивать. Ничего, кроме Ну что ж ты такое говоришь, Коля? Тамара сказать мужу не могла. Она и сама уже с трудом держалась молодцом в том аду, который ей с мужем устроил братец, но не видела выхода из создавшегося положения. Лодик уже и в ней вызывал раздражение самого серьезного свойства. Но она чувствовала за него ответственность перед душечем из жизни родителями. Бросить его она не могла. Перестать за ним ухаживать тоже. Она металась между мужем и братом, пытаясь сгладить конфликт, который на самом деле никакому сглаживанию уже не подлежал. И однажды, вернувшись с работы несколько позже обыкновенного, вместо любимого мужа обнаружила на столе в комнате записку: "Я ненавижу твоего брата". Боюсь, что подсыплю ему в жеротву крысиного яду. А еще боюсь, что возненавижу тебя вместе с ним. Лучше нам пожить пока раздельно. Первым делом Тамара бросилась звонить друзьям, в надежде на то, что заботина удастся у кого-нибудь обнаружить, как-нибудь переориентировать и вернуть домой. Она была даже согласна забрать мужа в состоянии самого отвратительного алкогольного опьянения. Не удалось. Ни один приятель не знал, где находится Николай. Позже выяснилось, что он уволился и из мастерской по ремонту телефонов и вообще уехал в другой город. Тамара много плакала, пеняла брату и даже не кормила его из принципа почти два дня. Обнаружив, что он грызет сухие макароны, сжалилась и сварила ему то, что осталось от початой пачки. От Николая она больше не получила ни одной весточки. Он исчез из ее жизни навсегда. Лодик, утратив предмет для приложения изъещённых издевательств в лице Николая Заботина, тоже как-то сдал, скуксился, если можно применить такое выражение для огромной туши, и перестал розоветь лицом. Двадцатишестилетний молодой человек неожиданно принялся стареть. Резко посидел, на крутом толстом лбу появились глубокие лоснящиеся морщины и залысины, уходившие длинными мысами прямо к жирному многоярусному затылку. Тамара грешным делом даже подумывала, не идет ли дело к концу, надеясь, что организм Лодика больше не в состоянии выдерживать нагрузку в виде собственного веса. Но брат в скорости оправился. Замер в определенной степени посидение и сморщивания и продолжал требовать себе еды и зрелищ, а именно кассет для видеомагнитофона, который успел купить для семьи Николай. В конце концов Тамаре удалось заставить Лодика работать. Она сама нашла для него место экономиста в одной из множества образовавшихся фирм. Деньги брат стал зарабатывать неплохие. Но любви сестры это не прибавило. Тамара Жгучина ненавидела его за изломанную жизнь. Кроме Николая, она так и не смогла никого полюбить, несмотря на то, что несколько мужчин пытались добиться ее благосклонности. Возможно, подспудно женщина боялась, что ничего не выйдет ни с одним из претендентов на ее руку и сердце, поскольку отвратительного, жирного логика совершенно некуда девать. Даже если мужчина, с которым она согласится связать свою судьбу, окажется с квартирой, она все равно будет вынуждена бегать к брату, который растолстел уже до такой степени, что, как и прогнозировал Николай, не пролезал в дверь собственной комнаты и стал теперь ее пленником. Ему действительно пришлось соорудить отхожее место из старого бака для кипячения белья которые Тамаре приходилось выносить, мыть и чистить. Его комнату заполнил невыносимый застоявшийся запах общественного туалета, который грозил в скором времени пропитать всю квартиру. На работе или в других общественных местах бедная женщина постоянно принюхивалась к себе. Не пахнет ли от нее так же, как от ненавистного Володика? Определить этого не могла и жутко комплексовала. Понятно, что в таких условиях не могло даже речи идти о каком-то устройстве личной жизни. Тамара пыталась выглядеть прилично. Ежемесячно обновляла стрижку в дорогом салоне, покупала модные стильные вещи, несмотря на то, что отлично шила сама, и даже однажды решилась нарастить ногти. Но при этом продолжала чувствовать себя никому не нужной, несчастной и несправедливо обиженной судьбой. На мужчин она, конечно, поглядывала, но старалась это делать незаметно. К чему призывные взгляды, если она повязана по рукам и ногам своим братом Владимиром? Да и кому она нужна, измочаленная тяжким бытом и уже не молодая женщина? Разве она сможет поверить кому-нибудь после предательства Николая? Она была уверена, что он любит ее, а он ее бросил, оставив один на один с гнусным лодыгом. Да и столько лет прошло, что она просто разучилась общаться с мужчинами, особенно один на один. Тамара Ивановна Заботина преподавала технологию швейных изделий в колледже технологии и дизайна которые иногда называли инженерной школой одежды, где учились в основном девушки. Преподавателями, естественно, тоже были большей частью женщины. Если не считать полковника в отставке Мазгалёва Дмитрия Ерофеевича, который вел ОБЖ, и физкультурника Вадика, к Мазгалёву, смешному, коротконогаму старику, все в колледже давно привыкли. А поначалу бились над загадкой, каким образом столь мухортенький мужичонка смог дослужиться до полковника. Вадик напротив, был излишне долговязым, тощим и сутулым. Сутулость, как впрочем, и излишняя худоба, не к лицу преподавателя физкультуры, но другие в девичий колледж работать не шли, и администрации приходилось довольствоваться тем, что есть. Именно поэтому приход в колледж преподавателя математики Ильи Петровича Садовского, вполне приличного мужчины с висками, элегантно тронутыми сединой, взбудоражил весь женский коллектив. Не только преподавательский состав, даже девушки как-то приободрились и перестали прогуливать математику, которую до этого считали необязательным предметом. Тамаре тоже с первого взгляда понравился Илья Петрович, но она ни на что не рассчитывала. Во-первых, у нее на руках лодик. Во-вторых, то же самое и в третьих, и в десятых. Кроме того, такой симпатичный мужчина в летах непременно должен быть женат и отегщён детьми, а семья это святое, и разрушать ее она ни за что не станет. После мыслей о разрушенной чужой семье Тамара Ивановна посмеялась над собой, поскольку никто не склонял ее к разрушению и вряд ли примется склонять. Кому она нужна-то, старая вешалка, уж никак не Илье Петровичу, на которого, фигурально выражаясь, уже разинул рот весь педагогический коллектив колледжа технологии и дизайна. А среди преподавательниц есть такие стильные штучки, что ого-го. Одна, тридцатипятилетняя англичанка Регина Константиновна, чего стоит. Мало того, что Регина была стройна, полногруда и симпатична, Не далее, как в прошлом году она развелась с мужем и сосредоточенно искала ему замену. Ибо, по собственному ее утверждению, Не привыкла существовать без мужчины, даже если предположить, что математик Садовский в данный жизненный момент холост. На что Тамаре уже намекала, русичка Зинаида Семеновна, Понятно, на кого он скорее обратит внимание. Разумеется, на Регину. И Тамара старалась лишний раз не поднимать на Илью Петровича глаз. Но однажды Тамаре и Садовникову пришлось вместе сопровождать на городские соревнования по легкой атлетике девушек из групп, в которых они были кураторами, или, как сами предпочитали говорить, классными руководителями. Англичанка Регина поехала с ними, так как ее девчонки тоже добились права выступать на этих соревнованиях. Тамара старалась быть как можно незаметнее специально садилась поближе к тем девушкам, которые дожидались своей очереди на забег или прыжок, лишь бы подальше от Садовского и Регины. Пусть коллеги в неформальной обстановке познакомятся поближе, приглядятся друг к другу и, возможно, наладят романтические отношения, коли уж оба свободные люди. Девушки из колледжа технологии и дизайна взяли два первых места в забеге на пятьсот метров и второе в метании гранаты. Когда отправили победительниц да и всех остальных спортсменок по домам, Регина предложила зайти в кафе, чтобы отметить победы подопечных. "Я не могу", сразу сказала Тамара. "Что? опять братику не сдаровится?" радостно спросила англичанка. Явно надеясь на то, что наконец останется Садовским без посторонних глаз, чтобы избежать досужих вопросов. Тамара давно объявила в колледже, что брат у нее неизлечимо болен, самой тяжелой формой диабета. Чем он болен на самом деле, сослуживцам знать вовсе не обязательно. Да, он опять не в лучшей форме, ответила она махнула рукой и вскочила в подъехавший автобус. На следующий день в преподавательской, захлебываясь от восторга, Регина рассказывала, как они хорошо вместе с Садовским посидели в кафе. Последним, что услышала Тамара, выходя в коридор, была фраза: "Девочки, уверяю, у нас все на мази". Возле столовой, где собралась выпить чаю перед следующей парой, Тамара Ивановна неожиданно столкнулась нос к носу с самим Ильей Петровичем. Женщина вдруг сделалась неловко от того, что она знает о том, каким замечательным образом устроились его отношения с Региной. Англичанка ничего и не скрывала, но Тамаре казалось, будто она подглядывала за ними в замочную скважину. Садовский церемонно пропустил ее в дверь вперед себя. А когда сел за столик для преподавателей и оказался рядом с ней, вместе с салатом и свежей капустой и яблочным соком, вдруг неожиданно спросил: Мне кажется, вы избегаете меня, Тамара Ивановна. Я в чем то перед вами провинился и не заметил этого. Тамара бросила на него быстрый взгляд, также быстро опустила глаза к собственной чашке и смущенно произнесла: Нет, ну что вы? После чего ей стало стыдно за то, что она как-то некрасиво мямлит, а это, разумеется, выдает ее интерес к математику с головой, И преувеличенно бодро произнесла. Конечно же, вы ни в чем не провинились, с чего бы вдруг? Это здорово, что я ошибся. Садовский улыбнулся, отпил сока и опять спросил: Как ваш брат, ему лучше? Да-да, ему полегчало, безлико ответила Тамара и решила не допивать чай, чтобы уйти из столовой побыстрее. Она уже хотела встать из-за стола, но была пригвождена к стулу очередным вопросом Ильи Петровича. Тогда, может быть, мы сегодня сходим с вами в кафе? Раз уж вы вчера не смогли. Надо же и вам отметить победу ваших красавиц ведь именно в вашей группе два первых места. Тамара посмотрела на него с таким удивлением, будто он приглашал ее не в кафе в родном городе, а в туристическое путешествие прямиком в систему Альфа Центавра. Видимо, она выглядела довольно уморительно, поскольку Садовский уже откровенно рассмеялся и задал очередной вопрос. Чего вы боитесь, Тамара Ивановна? Я Глупейшим образом переспросила она и поспешно добавила: "Я ничего не боюсь". Математику убрал улыбку и уже совершенно серьезно сказал: "Тогда я вас жду сегодня вечером, в 7 часов, у входа в ресторан Золотая долина. Форма одежды парадная". "В ресторан?" прошептала Тамара. "Вы же сказали в кафе". "А я передумал" заявил садоский первым встал со стула и покинул столовую рядом с полупустой чашкой тамары Ивановны так и остались стоять нетронутые капустный салат и наполовиненный стакан с яблочным соком